Звонок домой На следующий день мы пошли звонить. Это был первый звонок с тех пор, как я звонил отцу 27 октября, перед самым отъездом за ленточку. От растерянности и нахлынувших мыслей и чувств я моментально превратился в того Костю, которому в 18 лет писал письма родителям из Чечни, что жив и здоров после очередного возвращения с выхода. Что говорить отцу? А вдруг это мой последний звонок. Не скажу сейчас важных вещей и все. Я был в замешательстве и немного раздражался на сложной ситуации, боясь не сказать важного, но и пугаясь сболтнуть лишнего. Как-то нужно так сказать, чтобы и не испугать их. Хотя они, наверное, следят за сводками и понимают, что я тут. Ты кому звонить будешь? Спросил я Эболита. Женя, Он протянул мне фотографию жены с их маленькой дочкой. Женя женился еще в лагере. Сидеть ему оставалось всего полтора года, дома его ждали жена и дочь. И тем не менее он записался в Вагнер. Пошел он сюда не для того, чтобы быстрее выйти, а чтобы доказать себе, что он чего-то стоит. И повоевать за страну, которая его воспитала. Что будешь говорить им? Я подумал, что его ответ, может, и меня натолкнет на какое-то решение. Номер отца я повторял раз в день с той самой ночи, чтобы не забыть. Скажу, что скучаю и люблю. Еще скажу, что у меня тут все хорошо. Просто ответил он, залечивать буду. Кому она нужна, наша правда? Даже нам не нужна, наверное. Ты прав, нужно говорить о хорошем. О плохом им и без нас скажут если что. Женя, как простой и добрый человек, обладал житейской мудростью, которая исходила изнутри, а не была продиктована умствованиями и психологическими теориями. Он четко понимал, что полезно, а что нет. Звонили мы из специального помещения, в котором находилось несколько бойцов и специальных операторов, людей, которые обеспечивали связь рядовым и командирам с родными. Вот уж кто, наверное, наслушался тут разного. Есть такой фильм про войну на Донбассе «Звонок». В нем дежурный начинает принимать звонки на телефоны украинских военных, которые погибли, и разговаривает с их родными, вспомнил я. Это одна из причин, почему в Вагнере ни у кого нет телефонов. Телефон отвлекает и расслабляет. Когда ты с телефоном, то становишься слабее. Я не смог дозвониться до отца с первого раза и решил, что это судьба, но паренек-связист предложил мне вариант. Так бывает. Давай телефон. Я наберу матери, и она наберет твоему отцу, предупредит, что сын будет звонить. Так мы и сделали, и отец ответил с первого гудка. «Привет, пап! Вы как?» – выпалил я. От напряжения чувства и мысли перемешались в винегрет. Мне нужно было одновременно говорить и фильтровать, что именно говорить, а что нет. «Привет, сын!» – радостно ответил отец. По его голосу и интонации я чувствовал, что это за тысячу километров. Фоном я слышал голос мамы и брата с его женой, которые по счастливой случайности оказались у них в гостях. «Как у тебя дела?» «Да, нормально, но трудно, за каждый метр воюю». Сказал я сухой доклад, как вышестоящему начальству. В нашей семье не было принято делиться чувствами, это упрощало задачу. А я слежу за вами, смотрю военкоров и захмата Ахмата их, а Уддинова смотрю. Все о вас хорошо отзываются, вы единственные, кто наступает, судя по всему. Я слушал голос отца и представлял, как я снимаю каску и форму как я откладываю автомат и говорю «Мам, пап, я вас очень сильно люблю». Но из-за моей спины с суровым взглядом вылез другой костя и, положив на плечо руку, в тактической перчатке прошипел «Не делай этого, им и так непросто, они тебя ждут и месяцами не знают, что с тобой». Я опустил плечи, слушал отца и молчал. Слова любви стали в горле колом и сдавили его. Я специально закашлялся, чтобы ничего не говорить о чувствах, которые распирали меня. Переведя тему разговора, я стал расспрашивать отца про их дела и жизнь, общих знакомых. Разговор стал скомканным и безэмоциональным. Мне пора, пап. Передавай всем привет. Пусть брат скажет ребятам, что у меня все отлично. Да-да. Обнимаю тебя, сынок. Пока, пап. Я, Гражданский, оглянулся на себя военного, и тот покачал головой. Никакой сентиментальности. Я послушно закивал головой и положил трубку. «Молодец», — сказал солдат Гражданскому, браво закуривая сигарету. «Зря ты меня остановил. А вдруг я больше не смогу им ничего сказать? Так многое хотелось рассказать отцу, чтобы он гордился мной. Рассказать про... Ты че как маленький, расскажешь еще, соберись уже. Ты командир или кто?